Глава сороковая. Я очнулась от резкого противного запаха и поморщилась, распахнула глаза и поняла, что лежу на топчине, а вокруг меня суетятся обеспокоенные женщины. На низеньком табурете лежало старое зеркальце. Рука сама собой потянулась к нему. Преодолев внезапный приступ слабости, я взглянула на отражение и ужас сковал ледяными объятиями. Какой кошмар! вырвалась в панике. Бледное, исхудалое лицо, глаза впалые, губы потрескавшиеся, а вся шея испещрена глубокими ранами, из которых сочилась темная, почти черная кровь. Страх, холодный и липкий, сковал меня по рукам и ногам, в горле саднило. Море с склонились надо мной, и экономка вырвала из моих рук зеркало. «Не смотри!» Ее голос дрожал, как осиновый лист на ветру. Не отрывая взгляда от моих ран, она бледнела на глазах. Все совсем плохо, да? Пришла я к неутешительному выводу. Море, сохраняя видимое спокойствие, подошла ближе, осторожно взяла мою руку и ощупала пульс. Ее пальцы были грубыми, но прикосновение нежное. Не буду лукавить, Джослин. Проклятие мощное, и избавить от него, может, только сильный белый маклекой. Пробормотала она. Взгляд старожки устремился к очагу, будто искал там ответы на все вопросы. «Помощь нужна как можно скорее. Иначе...» Она не договорила, но я поняла, что есть риск отправиться на тот свет, если ничего не делать. Нара вздыхала, наполняя кружку водой из деревянной лохани, а море достала из-за пазухи небольшую кожаную коробочку. Внутри лежали какие-то травы, перевязанные выцветшей лентой. Запах был резким, землистым, с привкусом горечи и чего-то металлического. Море растерло несколько листьев между пальцами, добавила пару капель воды и аккуратно приложила кашицу к моим ранам. Жене было нестерпимым, но я сдержала стон, стиснув зубы. «Это должно помочь замедлить распространение проклятия», — объяснила она. «Но это лишь на время. Наложенная на амулет черная магия подпитывается твоей жизненной силой и медленно ее пожирает. Нам нужен опытный лекарь как можно скорее». В подтверждении ее прогноза, жжение на коже усилилось, распространяясь по груди волнами адского пламени. Казалось, сама кровь кипит под прикосновением травяной кашицы. Я стиснула кулаки, ногти впились в ладони, оставляя полумесяцы бледных отметен. Все лишь для того, чтобы не разрыдаться. Я глубоко вдохнула, пытаясь справиться с болью и нарастающей паникой. адер Честейн, он сможет помочь!» Каждое слово отдавалось эхом в груди, смешиваясь с пульсирующей болью. Море поднесла кружку к моим губам, заставив выпить пару глотков холодной воды. «Нужно, чтобы он приехал сюда. Чем больше ты двигаешься, тем быстрее эта дрянь тебя пожирает». Лицо старушки, обычно спокойное и добродушное, теперь было напряжено до предела. «Я знаю один короткий путь к столице, что, пролегая через болотистую часть леса. Отпила она воды из той же кружки, словно пытаясь себя успокоить. А затем с видимым усилием сказала. «Дорога опасная, но только я в силах пройти этот путь и привести помощь». Я попыталась сесть, но резкая боль пронзила насквозь, заставив вновь упасть на грубую циновку. Казалось, моя кожа горит изнутри, а кости ломит от невыносимого напряжения. «Море». Помогла мне прилечь поудобнее, подложив под спину сложенные шерстяные одеяльца. Нара тем временем начала быстро собирать что-то в холщовую сумку, что валялась в углу комнаты. Бросила туда сухофрукты, смахнув их со стола. Завернула в бумагу кусок белого хлеба и наполнила кожаную фляжку водой. «Я приведу лекаря, а ты лежи и не вставай. Нара будет прикладывать травы». Я ощутила от морья спокойную решимость. Нечто такое, что внушило мне надежду на лучшее в этом безысходном положении. «Возьми монеты», — указала я пальцем на мешок с сокровищами. Нара тут же бросилась выполнять мою просьбу и забила походную сумку под завязку. «И скажи Адару, чтобы отправил магическое послание герцогу Бейфорду о том, что Джуслин здесь. Как можно скорее ей надо выбираться из графства, иначе сестра ее убьет». До того, пока Нара это не озвучила, я была относительно спокойна, если это можно так назвать. А сейчас на миг представила, что море не успеет вовремя. Больная фантазия окунула в страшную картину того, как меня поглощает темнота, и жизненная сила угасает, превращаясь в прах. Страх смерти охватил сознание с новой силой, но я сделала глубокий вдох, стараясь сохранять здравость рассудка. Нельзя поддаваться панике. «Хорошо». — кивнула старушка, подвязывая на голову платок. Перекинув сумку через плечо, Моря взяла в углу комнаты палку и покинула хижину, даже не обернувшись на прощание. А вместо неё в тёплое помещение медленно вошла полуволчица, любимица старушки. Она легла на шкурку у очага и навострила уши. Какая-никакая, а охрана у нас всё же имелась. Нара с умилением посмотрела на собачку, а потом налила ей в миску воды. Только потом устала, опустилась на табурет и жалостливо взглянула на меня. «Мы должны придумать что-то еще!» — протянула она. «На случай, если море не вернется!» Я сначала опешила, а потом поняла, что Нара имеет в виду не предательство старушки, а то, что она просто физически не преодолеет такой путь. Тишина в хижине повисла густая, давящая. Только потрескивание дров в очаге нарушало ее, да тихое сопение граты, уютно свернувшейся калачиком. Я устало потерла виски и тяжело вздохнула. Есть мысли на этот счет? Я сейчас мало что соображала, а зно пробирал до костей, а в голове творилась каша. «Нам нужна защита мощнее», — пробормотала Нара, вглядываясь в танцующее пламя очага. «Что будет, если Лоэла явится сюда со стражей?» Я понимала, к чему она клонит. Меня тут просто-напросто пришибут и забудут, а хотелось бы еще за жизнь побороться. Я зареклась больше никогда не использовать черную магию. Видно было, как тяжело ей дается решение, которое она в голове уже приняла. «Делай то, что считаешь нужным». Поддержала я женщину как могла. И тогда Нара посмотрела сначала на меня, потом на Грату и сконцентрировала все внимание на входной двери. Поднялась с места с такой решимостью, что глаза ее полностью заволокло чернотой. Я не знала, что она конкретно задумала сотворить, но мешать расспросами не стала. Уж ей доверяла всецело.